Глава 92. Живи где хочешь. О нелегальных мигрантах Мелвин Барретт писал много, но сохранилось мало. Первое. Открыть границы государства для всех желающих означает начать уничтожение государства. Властная элита лишает народ права на самосохранение и самоидентификацию. Элита и власть... уничтожают национальную культуру вместе с национальным суверенитетом. Второе. Запретить народу защищать свои границы и изгонять чужаков означает превращение эгалитаризма в элитаризм. То есть цинично и нагло власть, объявившая себя поборником всеобщего равенства, категорически отказывает народу в равенстве с собой – Вы обязаны делать то, что приказываем мы. Следование интересам народа осуждается и объявляется популизмом. Власть узурпирует право на знание и мораль, объявляя народ малообразованным, эгоистичным и понимающим мировых интересов. Третье. Нелегальная миграция. Лживый спекулятивный термин. Правильно сказать «самовольные вселенцы». Власти совершенно открыто и легально поощряют самовольный въезд миллионных толп, пропагандируют этот процесс и официально всячески ему способствуют. Четвертое. От чего они уезжают? От нищеты и беззакония в собственных государствах, созданных и управляемых собственным народом. От результатов собственных воззрений и дел. Пятое. Почему они хотят жить там, где они хотят? Потому что на Западе получают сытость, безопасность, крышу над головой, медицинское обслуживание, возможность качественного бесплатного обучения и содержание их родственников и детей. И возможность при этом ничего не делать. Принявшее их государство обязалось содержать их в любом случае. Шестое. Любой человек имеет право жить за счет тех людей, кого пожелает. Так следует сформулировать лживую и лицемерную максимум «жить, где хочет». Они хотят там, где им дадут максимум благ. Но эти блага созданы другими. Теми, кто века и тысячелетия осваивал эту землю и умирал за нее. Многими десятками поколений, чьим потом пропитана эта земля, чьими костями удобрена. Тяжкий труд крестьян и рабочих, доблесть солдат, гений ученых и конструкторов, энергия предпринимателей и политиков – вся эта огромная пирамида держит на себе благополучие сегодняшнего дня. И вот самовольные вселенцы хотят жить за счет многовекового труда вашего народа и лично вас. Седьмое. Эти самовольные вселенцы, любого из которых вы наделили правом жить за ваш счет и объявили это священным правом любого человека, они не продолжат вашу цивилизацию. Вы можете лгать до посинения, но их интеллект, их темперамент и их ментальность неизбежно имеют результатом то, от чего они уезжают. Свою нищету и беспредел они несут внутри себя. Восьмое. Жить, где хотят, означает. Жить хорошо за счет нас и наших предков, замещая с собой наш народ и ведя к гибели нашу цивилизацию.